Комода была едва ли крупнее чем чулан для метеорок. Но солома была чистая, и даже одеяло, казалось, свободно было от насекомых. Единственное окно было защищено отёсно посаженными металлическими прутьями. Оно выходило на площадь вкусного страдания, которая была пуста, за исключением нескольких металлических ящиков в рост человек. Руис зажёг маленькую масляную лампу, поставил своё ружьё. Оно же волшебная палочка, В пределах досягаемости истянул сандалии. Ноги его слегка потерлись, поэтому он втирал в них успокоительную мазь, пока ждал прихода Денклара. Мотылёк с кисейными весёлыми зелёными крылышками появился из какого-то уголка и стал кружить над лампой. За те минуты, пока Руи ждал, он наконец начал чувствовать непрочность своего положения. Он был один в чужом и опасном мире, без друзей и союзников. Чувство было не совсем жалостью, но однако было достаточно близко к жалости к себе, чтобы Руис почувствовал что-то вроде презрения к самому себе. Много раз он оказывался в подобных ситуациях и таким слюнявым мыслям ни разу не поддавался. Что такое с ним было не так? Неожиданно перед ним возникло лицо Накера. Что такое сделал с ним Накер, что он вдруг почувствовал себя таким уязвимым? Он потряс головой и попробовал освободить мозг от этих мыслей. До какой-то степени ему это удалось, хотя он все еще чувствовал разочарование и беспокойство. Когда Денклар вошел в дверь, Руиз схватился за ружье. «Почему ты наставляешь на меня свой магический посох?» Веско сказал Денклар. «Хочешь превратить меня в лягушку-квакушку?» Руиз отвел ружье в сторону и выстрелил за нозу в дверь. Каменная кладка задрожала от удара, а Денклар слегка побледнел. Он поднял пустые руки. Никаких агрессивных намерений, просто попытка пошутить. И я надеюсь, ты не станешь держать на меня зло за то, что я вел себя с тобой раньше таким образом? Я просто не выходил из роли, я делал свое дело. Голос его изменился, стал легче и более образованным. И он говорил на пангалактическом лингва франка. Руис поморщился от этой небрежности. Нас никто не может тут послушать. Нет, нет. Я поместил тебя в комнату, где самые толстые стены, а окно выходит на площадь искусственного страдания и на свалку. Иногда торговцы змеиным маслом кричат во сне, а это беспокоит прочих постояльцев. Руис отвёл в сторону посох, хотя и не опустил его, убедительно. Мне придётся время от времени испускать вопли. Денклар довольно противно осклабился. Не слишком громко, пожалуйста. Местный мукетти лорд Бринсли воз развлекается с двумя простыми подоскушками в комнате для новообращённых. Если ты его побеспокоишь, то закончишь свою карьеру распивая в муравейнике, и я ничего не смогу с этим поделать. Очень чувствительный и лёгкий на обиду его лордство. Я тебе рекомендую избегать его внимания, если возможно. Хотя это и будет нелегко. Он человек, помешанный на змеином масле. И он, конечно, про тебя уже про слышал. Руиский вну. Я оценю твой совет. Это моя работа. Теперь, сказал Денклар, потирая руки. Займёмся делом. Кто ты и что привело тебя в Сигатун? Руис вытащил свой брусок фарфора и потёр его определённым образом. Белый фарфор стал прозрачным, и в нём появился пылающий золотистый факел. который показывал, что он агент лиги со сфер факторскими полномочиями. На Денкларето, казалось, произвело впечатление. Его широкое лицо покрылось плёнкой пота, хотя в воздух уже заметно похолодало. "Понятно", сказал он. Руис отложил брусок в сторону. "Хорошо. Я могу сказать тебе вот что. Я здесь для того, чтобы проанализировать определённые упущения в деятельности А когда я покончу с расследованием, полетит головы. Не моя, я уверен. Описание моей работы очень простое и точное. Я слежу за развитием запрещённой технологии и обеспечиваю кров для агентов Лиги, которые посещают этот регион, и я пытаюсь укротить самые худшие импульсы Бренсливоса. Вот как? Да, конечно. Мы хотим, чтобы жизнь крестьян была тяжёлой. Иначе какое еще давление может заставить их стараться усовершенствоваться в фокусах? В конце концов, это единственный выход для самолюбивого ребенка с амбициями. Но революции, слишком вероятно, принесут нежелательные перемены. А Бринсливоз особенно небрежен со своим добром. Вот оно что, Руис внимательно смотрел на Дентлара. Вне сомнения, трактирщику было что скрывать. Какому работнику лиги скрывать было абсолютно нечего? Ключевым вопросом был один. Был ли Денклар частью заговора, который пытался устранить Руиза? А если так, то успели ли конспираторы передать Денклару новые инструкции? Руизу казалось, по крайней мере, возможным, что времени было слишком мало, чтобы сформулировать в отнасление его политику и отдать соответствующие приказания. В любом случае, Денклар прореагировал на внезапное появление чужака в своём трактире. без всякого лишнего беспокойства, что говорило в пользу его невиновности или неинформированности. А подозревать каждого агента лиги на фараонии в двойной игре было, вероятно, настоящей паранойей. Денглар беспокойно заёрзал. Чем я могу тебе помочь? Руис позволил ему поёрзать, пока на его лице сохранялось хмурое выражение подозрительности. Ну что же, сказал он наконец. Я скажу тебе, что мы будем делать. Я остановлюсь в твоём трактире, продам немного масла и изучу, как тут дела, акклиматизируюсь. Ты и заметил, что с орбитальной станции больше ничего не передают? Денклар страшно удивился. Э, собственно говоря, нет. У нас тут, разумеется, есть разведывательные бусины, которые передают данные наверх, на платформу. Но очень мало связи идёт к нам вниз. Это не самая важная явка в конце концов. Любой ребёнок, который проявляет талант к фокусам, немедленно продаётся в школу магов в одном из крупных городов. Поэтому тут не происходит никакого серьёзного сбора рабов. Казалось, свет просиял в глазах темплара. Ты здесь для того, чтобы разобраться в действиях браконьеров, да? Руис Нахмудси, что с Филиппи. Моя миссия секретна. Не любопытствуй. То отсутствие связи, о котором я упоминал, теперь включает и твою связь с платформой. Мой корабль патрулирует спектр частот в поисках любых нарушений. Это очень хороший корабль. Конечно, конечно. Хорошо, рассчитывай на меня. Как мне тебя называть, кстати? Зови меня Вухие. Не меняй своего поведения по отношению ко мне, кроме как разреши мне продавать свои товары в твоём общем зале. А, я бы не хотел, чтобы ты это делал. Могут пойти слухи, а потом продавцы змеиного масла будут мне тут поганить все углы. Ты с этим справишься. Руис неожиданно почувствовал страшную усталость. Теперь уходи. Мы поговорим утром. Денклар ушёл, явно не в счастливом настроении. Руис забаррикадировал дверь, а потом поставил многочисленные тревожные маяки и ловушки, которые могли сохранить ему жизнь, пока он спит. Как раз перед тем, как Руис укладывался спать, зелёный мотылёк налетел на лампу и исчез во вспышке блестящих искр.